Глава восьмая Он прежде Ты в порядке? Ему снится, что он в пещере, и кто-то трясет его за плечо. Наверное, бабушка. Она ушла гораздо раньше, чем обычно. Но когда он открывает глаза, то видит вовсе не пещеру, а помещение, залитое солнцем. Свет такой яркий, что режет глаза. Все в порядке. «Просто ты опять заснул». Голос звучит знакомо, и он поднимает голову. Он не в пещере, а в классе. Мисс Хендерли сидит на краю соседней парты. Больше в классе никого нет. Он озирается, недоумевая. «Как же так получилось?» Вдруг он видит мелькающие лица одноклассников в окне. Они смеются над ним. Брюс, Люк и Хелена. Мисс Хендерли оборачивается и машет им рукой, чтобы они ушли. Не обращай на них внимания. Что, уже домой? А в школьный клуб разве не нужно? Он выпрямляется. Руки онемели от того, что он долго лежал на них головой. В животе какой-то комок, как будто он ел в попыхах. А может, он голодный? Или наоборот, объелся? Или у него несварение? Непонятно. Все в порядке, я не сержусь. Просто я хочу немного поговорить с тобой, прежде чем ты пойдешь домой. Я не спал, я притворялся. Хорошо, ты притворялся. В любом случае, тебе не грозят никакие неприятности. Однако я за тебя беспокоюсь. Такое ведь не впервые случается. Ты не в первый раз заснул во время занятий. Что-то случилось? Дома что-нибудь не так? Тебя что-то беспокоит? Хочешь, мы об этом поговорим? Или лучше спросить у бабушки, когда она за тобой придет? Нет, не надо. У меня все в порядке. Я заглянула в журнал и поняла, что ты все время выглядишь уставшим по четвергам. Может, в среду вечером ты занимаешься спортом? Ходишь на плавание или на футбол? Или в среду вечером смотришь допоздна телевизор? Нет. «Ничего такого. Со мной все в порядке. Можно я пойду играть?» «Значит, дело в математике. Ты из-за нее тревожишься. По четвергам у нас несколько уроков математики, но ты всегда отлично справляешься. Я тебе честно говорю, ты хорошо читаешь и считаешь. Тебе не о чем тревожиться. Я хочу, чтобы ты это знал». «Я не тревожусь. Это ложь. Его все время что-то тревожит. Он опускает глаза и замечает пятно соуса на своей рубашке. Вспоминает, что на ланч был пастуший пирог. Значит, полдень уже миновал. Большая перемена. Скоро домой. Да, сначала в клуб, а потом домой. Он тут же вспоминает все остальное. Как кто-то вчера ломился в дверь. Было уже темно и поздно. «Эй, ты там! Кто-нибудь есть? Я знаю, что ты там!» А еще он вспоминает, как ему внезапно захотелось в туалет, когда поднялся этот грохот. Он сел в постели, беспокоясь о том, как бы не испачкать белье. Вот и теперь, стоило об этом вспомнить, ночные ощущения вернулись. «Можно мне выйти в туалет?» «Иди, конечно. Поговорим позже. В клубе. Мисс Хендерли делает паузу. «Я побеседую с твоей бабушкой. Расскажу ей о твоих замечательных успехах». Остаток дня длился бесконечно. Время в школьном клубе тянулось, как резиновое. Обычно ему там нравилось. Он постоянно тревожился о том, что мисс Хендерсон скажет бабушке. Когда прозвенел звонок с последнего урока, она осталась в классе и занялась проверкой тетрадей, а ему сказала Еще увидимся, от чего у него возникла резь в животе. Внеурочные занятия проводятся в большом зале. Все столы и стулья уставлены коробками с игрушками, пазлами и разными настольными играми. Когда Луиза, которая заведует клубом, велит детям собираться, он действует очень быстро, чтобы выскочить из клуба прежде, чем появится мисс Хендерли. Но не тут-то было. Он подходит к двери. Луиза еще не взялась за журнал, а мисс Хендерли уже там, стоит в коридоре. Когда родители приходят и забирают детей, Луиза смотрит в журнал и каждого вычеркивает из списка. Таковы правила. Через толстое стекло двойной двери он видит, как мисс Хендерли беседует с бабушкой. Когда Луиза называет его имя, бабуля подходит к двери и говорит, что им надо зайти в класс, чтобы пообщаться с учительницей. Только не это. В классе они обе, мисс Хендерли и бабушка, спрашивают у него одно и то же. Почему он такой уставший по четвергам? Что его беспокоит? Он снова отвечает «Ничего меня не беспокоит» и глядит на бабушку. У бабули много разных лиц. Например, выражение лица, когда она притворяется, будто нисколько не устала или когда притворяется, что не сердится. Сейчас она тоже притворяется, только непонятно, что скрывает. Когда они выходят на улицу и поворачивают к дому, бабушка ерошит внуку волосы и говорит, что это она во всем виновата. Почему-то ему сразу хочется плакать. Я ничего не сказал учительнице. Знаю, милый, и не сержусь. Тут нет твоей вины. Когда они приходят домой, бабуля готовит ему горячий шоколад и наливает в его любимую кружку с большим зеленым драконом. «Я кое-что придумала», — говорит бабушка. «Насчет следующей среды. Попробуем один вариант. Ты пойдешь со мной, только это будет наш особый сверхсекретный секрет. Я подыщу местечко, где ты спрячешься. Сможешь сидеть тихо-тихо, как мышонок? Это будет что-то наподобие игры, вроде пряток. Отличная новость. самая лучшая за всю его жизнь. Я пойду с тобой. Это будет наш секрет. Он еще не понял, в чем тут дело, но уже знает, что новый секрет гораздо лучше старого. Да, это новый секрет. Никому о нем не говори, особенно в школе. Ты будешь ходить со мной, только тебе придется прятаться. Попробуем? Да, конечно. Он обеими руками обхватывает бабушку за шею и целует в щек.